Тридцать девятая. Селена. Грэм сидел за столом. Перед ним стояла открытая бутылка бурбона. В руке он сжимал пустой стакан. Он приготовил и второй, как будто знал, что она тут, и ждал ее. В тусклом свете он казался тенью. Она подошла поближе и заглянула в его глаза. В них плескалась тьма. «Что ты натворил?» — спросила она. «Ничего», — ответил он, глядя на нее снизу вверх. «Богом клянусь, я ее не трогал. Я никого никогда не трогал». Она вздрогнула от неожиданно раздавшегося стука. Холодильник выплюнул на кубики льда в специальный контейнер. «Врёшь!» — прошипела Селена. «Ты ещё как тронул ту женщину в Вегасе!» Стриптизершу, поправил он, доливая бурбона в свой стакан. Потом он наполнил второй и, наконец, отхлебнул из своего. Она попыталась вспомнить мужчину, в которого когда-то влюбилась, едва встретив. Обаятельного. остроумного, примирившегося Лену с дикой авантюристкой, которая жила внутри нее, в того парня, за которого она вышла замуж, того, который оказался мошенником. Мужчина, которого она видела перед собой сейчас, был холоден и опасен. Он всегда прятался за его обаятельной улыбкой, ожидая своего часа. Один заманивал, второй расправлялся. Я был пьян. Он посмотрел в свой скоропостижно опустевший стакан. Потом перевел взгляд на нее. Я себя не контролировал. Она живой человек, из плоти и крови. Набросилась на него Селена. Алкоголь не освобождает тебя от ответственности. Но я же... Уж я-то знаю. Она подняла руку, прерывая его. Терпение тонуло во вскипающей ярости. «Ты болен, ты лечишься. Только вот как-то безрезультатно не находишь, Грэм?» Он уронил голову на руки, потом пробубнил. «К Женеве я пальцем не прикоснулся». Ей отчаянно хотелось в это верить. «А Жаклин?» Она заметила, как по его телу прошла волна напряжения, но он не проронил ни слова. «Детектив Кроу рассказал мне настоящую причину, по которой тебя уволили, Грэм». Он упорно молчал. Его плечи задрожали. Да, он начал плакать. Он всегда так делал, когда у него заканчивались оправдания. Ей следовало прикусить язык и уйти, сбежать от него куда подальше. Но она не могла с собой совладать. Она слишком долго копила в себе эту обжигающую, вулканическую ярость. Она сдержалась, узнав правду о своем отце. Обвинила мать, чтобы выплеснуть охватившую ее бессильную злобу. Проглотила обиду, увидев, что Грэм вертел со своей бывшей. Стерпела Вегас. Не позволила ярости извергнуться даже после того, как застукала его с Женевой в детской. «Сколько женщин!» Она, ее мать, девушка из Вегаса, Женева, Жаклин, даже Перл становились жертвами мужского произвола. Им лгали, им изменяли, их избивали и даже убивали, потому что так хотелось, потому что не моглось иначе, потому что у мужчин отказывали тормоза. Таким был ее отец, таким оказался и муж. Что с ними было не так? Тело, которое они нашли, — ее голос дрогнул. «Это не Женева. Это Жаклин Карсон. Он моментально вскинул на нее взгляд. На лице отчетливо читался шок. Она почти поверила, что он удивлен». «Что?» — пробормотал он. «Не может быть!» Она почти ему поверила. Но тут ее внимание привлек какой-то предмет, лежащий на барной стойке. Это был пистолет из ее сейфа. По рукам пробежали мурашки. «Кто ты?» — спросила она его. На лице Грэма промелькнула смесь печали и ярости. Она совершенно его не знала. Когда они летели домой из Вегаса, на ее счете как раз накопилось достаточно баллов, чтобы пересесть в бизнес-класс. Грэма она оставила томиться в экономе, к тому же на среднем сидении. Несколько недель она даже смотреть на него не могла. В памяти вновь и вновь вспыхивал образ избитой им молодой женщины. Это поразило ее куда больше похода в стрип-клуб. Закрыть глаза на подобные мальчишеские слабости она еще могла. Но насилие — это меняло ее представление о муже. Он был ей отвратителен, он ее пугал. И все же она позволила Грэму и психотерапевту убедить ее, будто у этих отношений есть будущее. «Брак строится на переговорах», — объяснил ей психолог. «Вы оба должны понять свои границы, определить, с чем вы готовы мириться, что сможете простить». «Как будете реагировать на те или иные действия партнера?» Все это звучало так разумно. Она нашла в себе силы простить его ради мальчиков. Если бы не дети, она бы давно от него ушла, много лет назад. По крайней мере, так она себе говорила. Но у нее не было альтернативной личности. Не было второй селены без Оливера и Стивена. Откуда она могла знать, как поступила бы та, другая, воображаемая Селена, ничем не обремененная, давно истаившая? «Кто ты?» — снова спросила она незнакомца, который когда-то был ее мужем. «У нас было все. И куда ты это спустил?» «Селена!» — в его голосе прозвучала мольба. «Пожалуйста, поверь мне, я совершал ошибки, я причинял тебе боль. Та девушка в Вегасе, да, я избил ее, но это все, что происходит сейчас. Клянусь, я не навредил ни одной из этих женщин». Он говорил очень серьезно, прямо как их мальчики иногда. Вылупился, изображая оскорбленную невинность. но глаза его забегали. От него несло перегаром. От запаха у селены скрутило живот. Он встал, и она попятилась к двери. «Ты боишься меня?» Боялась ли она? Когда детектив Кроу спросил, поднимал ли Грэм на нее руку, она была до глубины души возмущена. Конечно же, нет. Это у него на лбу красовалась ссадина в память о ее последней вспышки ярости. И далеко не первой. Она влепила ему пощечину, когда они, после особенно напряженного сеанса терапии, ругались из-за произошедшего в Вегасе. Психолог решил копнуть поглубже, и Грэм рассказал, как его отец не уважал женщин, как оскорблял маму. Он утверждал, будто зол на отца за его отношение к матери. Но все равно иногда слышит его голос. Все женщины — лживые твари. Они дразнят нас, манипулируют нами. Им нельзя доверять. Он-то и нашептал ему избить ту девушку. После сеанса они ужасно поссорились. Грэм назвал Селену, вцепившейся в его яйца сукой, за что получил увесистую оплеуху. Красный след ее ладони горел на его лице даже на следующий день. Он приблизился к ней. Его лицо потемнело от бешенства. Ее охватил ужас, во рту пересохло. Она попятилась, но ее руки все еще дрожали от ярости. «И что ты сделаешь, Селена?» Он дразнил, подстрекал ее. Не дождавшись ответа, он продолжил. «Дай-ка угадаю». «Нет, он ее никогда не трогал». «Неужели посмеет?» Решиться. Селена всем весом навалилась на дверь. Та податливо распахнулась за её спиной. Она попятилась. Грэм продолжал наступать. Они двигались в подобии какого-то напряжённого танца. «Ты собираешься бросить меня? Забрать мальчиков? Разрушить наши жизни?» Его дыхание было тяжёлым, глаза блестели. Она продолжала медленно отступать, уже по коридору. Его опущенные по бокам дрожащие ладони сжались в кулаки. Он был крупным мужчиной, выше 180. Ей всегда это нравилось. Рядом с Грэмом она чувствовала себя маленькой. Его сила внушала ей ощущение безопасности. Когда-то. «Не пройдет и полгода, как ты прибежишь обратно к Виллу, я же прав?» «Хватит», — попросила она. Она дошла до столика, на котором оставила телефон, и заметила, что он снова включился. Мобильный разразился уведомлениями о звонках и сообщениях. Каждое нервное окончание в ее теле горело. «Хватай телефон, беги!» «Не смей его трогать», — прорычал Грэм, проследив за ее взглядом. «Нам нужно поговорить. Ты должна кое-что понять!» Она подумала о мальчиках, спящих дома у ее матери. О том, что обязана к ним вернуться, обязана сбежать от их отца. Но Селена чувствовала кое-что еще. То, что волной вздымалось в душе с тех самых пор, как она увидела запись с Грэмом и Женевой. Она уже ощущала это раньше. Впервые после Вирта Грэма с другой женщиной. После Вегаса старательно подавляемое цунами подросло. После истории с Женевой вышло на уровень стихийного бедствия. Возможно, первый камень в спокойные воды бросил еще отец, который изменял маме и даже завел вторую семью, других детей. Женщинам было негоже бушевать. Это делало их некрасивыми. Но она уже не могла остановить бурю. Первозданная ярость хлистала через край. Она столько лет давила ее, отторгала, проглатывала. Теперь, готовая вырваться наружу стихия, неистово сотрясала все ее тело. «Я же всегда был хорошим мужем», — сказал Грэм. «По большей части. Разве я не заботился о вас? Ты должна верить. Верить мне. Верить в меня. Хоть самую малость, Селена». она рассмеялась ему в лицо не смогла удержаться вырывавшийся из нее истерический хохот перешел в рыдание верить переспросила Селена. это слово обжигало ей горло верить иступленно взвизгнула она она наконец взорвалась в венах вскипел адреналин он стремительно пронесся по телу придал ей сил Толкнув вперед. Селена набросилась на мужа, толкнула его всем весом своего тела, сбила с ног, сама приземлилась сверху, вышибая из его легких воздух. Грэм судорожно пытался вдохнуть. Она замахнулась и всадила кулак ему в челюсть. Он вскинул руки в попытке защититься от нее. «Селена!» — выдавил он. «Прекрати!» Но она колотила и колотила его. Изо всех сил. рыдая от ярости и боли, своей и чужой. Она оплакивала свою мать, Женеву, Жаклин, даже Перл. Да, Перл, которая все это и устроила, только потому, что сама не знала ничего, кроме страданий, только потому, что нашла трещины, на которые оставалось всего лишь надавить. Изнеможение замедлило ее удары. Грэм так и лежал, закрыв голову руками, истекая кровью. Ее кулаки... Ее руки горели от напряжения и отдачи. Дыхание превратилось в утробный животный рык. Ему не составило труда прокинуть ее. Одним неуловимым движением Грэм повалил Селену на пол и оказался сверху. Он неотрывно смотрел ей в глаза. С его лица окапала кровь. Селена чувствовала ее на своем лице. Ощущала, как она стекает по горлу. Он вдавил ее руки в пол, и всем весом уселся ей на живот. Ему удалось ее обездвижить. Селени нечего было противопоставить его огромной силе. Она не предполагала, что однажды почувствует себя настолько слабой. Ей не хватало воздуха. Руки и кисти болели. «Каждый раз, когда ты била меня, Селена, прохрипел он, тяжело дыша. Ты делала это только потому, что я тебе позволял». Я знал, что заслужил. Возможно, мне это даже нравилось. Самую малость. Меня жутко заводит, когда ты злишься. Но это был последний раз. Она отчаянно извивалась, под ним пытаясь вырваться. Но по сравнению с мужем она была бессильной куклой, беззащитным ребенком. «Отпусти меня!» — хрипло вскрикнула она, едва узнавая собственный голос. Что-то тёмное промелькнуло в его взгляде. В следующее мгновение он раскрытой ладонью ударил её по лицу. У неё задрожала челюсть. Сильная боль пронзила затылок и шею. Мир перед глазами поплыл. Время замерло. Его лицо исказила ужасающая гримаса, которую она никогда прежде не видела. Так вот, как он смотрел на стриптизёршу из Вегаса. На Женеву, на Жаклин. «Я чувствую что-то глубоко внутри», — поделился он с ней однажды. «Иногда это что-то вырывается на свободу, делая меня совершенно другим человеком. Она подумала, что так он пытается оправдать свои грехи. Но теперь она это увидела. Почувствовала на собственных губах. У его тайны был соленый привкус крови». «Мальчики!» — прошептала она. Она вспомнила, как совсем недавно в нее вцепился соскучившийся Стивен, как пару часов назад Оливер, надувшись, сидел за кухонным столом с ее матерью. «Господи, увидит ли она их снова? Кто позаботится о них, если ее не станет?» Из ее груди вырвался крик. Она ревела, как раненый зверь, от ярости, от горя, от бессилия. «Захлопни свои чертову пасть, Селена!» Прошипел незнакомец, который все это время притворялся ее мужем. «Еще захотела?» Он чуть сдвинулся. Ее колено метко-молниеносно врезалось ему в пах. Он застыл, побледнел, сдавленно вскрикнул, свалился с нее и, свернувшись калачиком, застонал. «Ты ублюдок!» — выдавила она. «Я ненавижу тебя!» Ответом ей было утробное мычание. Она с трудом поднялась на ноги, схватила телефон и зарядное устройство и уже собиралась бежать к двери, как его сильная рука вцепилась в ее лодыжку. Пальцы больно впились в кожу. Она споткнулась, снова рухнула на пол, телефон со стуком ударился о паркет и отлетел в сторону. Хватая ртом в воздух, она подползла к двери. Он снова оседлал ее. Заставил перевернуться, больно приложив головой об пол. Затем он впился руками ей в шею и начал сдавливать горло. Селена не могла дышать, не могла кричать. Она вцепилась в его запястье, отчаянно брыкая ногами. Ее собственный муж. Она попыталась произнести его имя, но не смогла. Голоса не существовало без воздуха. «Я дал тебе все!» — процедил он сквозь стиснутые зубы. «Ты избалованная, неблагодарная сука!» Ее муж, с почерневшими от ярости глазами, хотел убить ее. И убивал.